Бирс Прерванная гонка Джеймс Берн Уорсон был сапожником и жил в Лимингтоне графство Уорикшир в Англии. Его небольшая мастерская стояла на одном из объездных путей по дороге в Уорик. Ремеслом он занимался скромным, но слыл человеком честным, хотя, как и многие англичане, его профессией пристрастился к спиртному. Находясь под мухой, он заключал глупые пари. А так как прикладывался он к рюмке частенько, то однажды расхвастался, что нет легкоатлета, равного ему по части спортивной ходьбы. В результате чего было заключено неправдоподобное паре. За один соверен, Уорсон вызвался преодолеть путь до Ковентри и обратно, расстояние приблизительно в 40 миль. Случилось это 3 сентября 1873 года. Уорсон тут же пустился в путь, а человек, с которым он заключил пари, имя его забылось, последовал за ним в легком экипаже или в фургоне в сопровождении Барима Уайза, драпировщика, и Хэмерсона Бернса, фотографа. Несколько миль Уорсон преодолел с легкостью, двигаясь свободно и не ощущая усталости. Он действительно отличался большой выносливостью и не так много выпил, чтобы его растерять. Трое мужчин в фургоне ехали на небольшом расстоянии позади, время от времени дружески подшучивая над товарищем, но одновременно и подбадривая его. Неожиданно на их глазах всего в дюжине ярдов впереди Урсон вроде бы споткнулся посреди дороги, качнулся головой вперед, издал страшный крик и исчез. Он не успел упасть на землю, исчез раньше, и никаких следов от него не осталось. Потоптавшись какое-то время в нерешительности вокруг этого места, трое мужчин вернулись в Лемингтон и рассказали там эту невероятную историю, и были взяты под стражу. Однако все трое отличались безупречной репутацией. Никого из них никогда не уличали в лжи, да и во время происшествия все были трезвы, как стеклышко, и не нашлось никаких других свидетельств, какие можно было бы противопоставить рассказу об этом удивительном событии, произнесенному ими под присягой. Общественное мнение разделилось. Половина Соединенного Королевства поверила в эту историю, а половина нет. Но если этой троице было что скрывать, то они выбрали самое неправдоподобное объяснение, какое только можно было бы представить. Конец рассказа. Амбраз Бирс. Рассказ. Прерванная гонка. Текст читал Михаил.